47. Новый друг. Как ни странно, чувствовала я себя вполне бодро и даже испытывала лёгкую благодарность к тому, кто меня отнёс на кровать. Правда, этот некто оказался стеснительным и не решился развязать мой корсет, который и послужил причиной кошмаров. Дышалось в этих чудовищных платьях отвратительно. Сади на руке почти исчезло. Магия работала прекрасно, а мне предстояло ещё раз узнать всё о демонах и покушениях. Во-первых, я вчера здорово испугалась, особенно когда Оксандр чуть не скинул меня со стены. Во-вторых, с безопасностью во дворце стоило что-то придумать. Может, Истельяди уговорит кого-то из магов на постоянный обход? Или здесь такое не практикуют? На кровати я нашла очередное подношение от карасика. На сей раз жертва была светленькая, с розовым хвостом, и распахнутыми синими глазищами. «Где ты их находишь?» Карась презрительно прищурился, мол, места знать надо, и отвернулся. Я решила, что после вчерашних волнений имею право на маленькое к себе снисхождение и позвонила в тяжелый серебряный колокольчик, вызывая слуг. На зов явилась прежняя молчаливая служанка, которую обычно гуарды оттирали в сторону. «Где бы зил и охрана?» Спросила я у неё, пока она делала мне причёску. В этот раз мне захотелось изменить своим привычкам, и я приказала сделать то, что сейчас модно. Конечно, королеве следует самой заводить моду на причёски, платья и прочее, но не тогда, когда она ныряет из одного опасного приключения в другое без продыху. Где горды? Их светлость Ксандр, наверно, назвал осторожно предположила служанка. «А их светлость Тормель прислал к вам замковую стражу. Они в малой гостиной позвать? Не сейчас. Принеси завтрак сюда». Вот, значит, как. Чуть возникла опасность, и Ксандр сразу же забрал своих людей. Ещё бы. Своя шкура дороже. И почему я не удивлена? Гадалки не ходи. Такой человек прежде всего будет думать о себе и своей безопасности чуть припекло, и сразу его гвардия испарилась из моих комнат. А припечёт сильнее, испарится и он сам. Если поймёт, что рядом с королевой опасно, и он может пострадать. Просто удивительно, как меня угораздило влюбиться в этого заносчивого, самолюбивого, грубого и трусливого герцога. И чего так перепугался? Демон же целил в меня. Да, надо узнать у Истерляде как можно больше про этих тварей. Может, у магов есть какие-то amulety от них или заклинания? Чёрт, я совсем ничего не знаю о здешнем волшебстве. Как оно работает и как становится магами? Я решительно вернула в шкатулку выбранное ожерелье с опалами, вынало браслет с изумрудами. Камни были не крупными, но очень яркими, и подвеску с одним крупным камнем, и показала служанке на тёмно-зелёное платье. А когда та выполнив всё, ушла, Я взялась за кисточку и быстро в пару штрихов прибрала залёгшие под веки тени, зачернила ресницы и сделала губы полнее и ярче. В конце концов, придворных дам до меня пока не допускают, так что сплетничать особо мне некому, а так хоть сама себе нравятся начну. В гостинной меня ждала неожиданность, о которой служанка и не подумала предупредить. Тёрмель Герцик играл со стражниками в какую-то сложную настольную игру. Судя по всему, Герцог уже успел выспаться, переодеться и заскучать. Меня он встретил чуть удивлённой улыбкой, словно я неожиданный подарок. Ваше величество, прекрасное утро. Тормелет отодвинул доску с игрой, махнул рукой страже, чтобы вышли. Точнее, уже день. Солнце в зените. Как вы себя чувствуете? Его вопрос поставил меня в тупик, ведь если вспомнить всё, что случилось вчера, то королева должна постаново и лежать в кровати и менять компрессы. А я была полна сил и какого-то тихого бурлящего внутри раздражения. Из памятью творилось нечто неправильное. Только сейчас вспомнила, я не похвалила корося за трофей. Но мысль скользнула мимо, как кусочек мыла из рук. И если я могла сосредоточиться на предметах, одежде, украшениях и простых действиях, то на собственных мыслях сконцентрироваться никак не выходило, но странным образом это не напрягало. Наоборот, я давно не ощущала себя такой счастливой. Я довольна этим миром, честно сказала я. Зачем вы тут, ваша светлость? Тёрмели лобнулся обезоруживающе. Хотел убедиться, что с моей королевой всё в порядке. Моей королевой, прозвучало тепло и ласково словно меня обняли словами. Сразу вспомнилась холодная и исполненная яда «маленькая королева» от Ксандра. Нет, вот уж о ком мне сейчас думать не хотелось. И да, разузнала Мария о демонах немного больше. Есть причина для волнений? Есть, но не у вас. Тармель вздохнул, уселся напротив за стол и подпер щеку рукой. Маги проверяют замок пока нашли ещё один сосуд с демоном в парке. Кажется, вы любите там бывать. Кто-то решил поохотиться на меня? Я заметила, какие длинные, изящные у герцога пальцы. И если бы не мозоли от оружия и не подумаешь, что эти руки умеют убивать. Верно. Истельяди показала мне. Забавная штука. С виду горшок, глиняный, старый. Такой вполне может позабыть садовник или прихватить с кухни стражник. Только вот крышка у горшка притянута тонкой, но прочной верёвкой, особенной. Я пытался её порвать и порезать ничего не вышло. Истильяде сказала, что её не возьмёт даже кузничный горн. Верёвка сплетена из грив морских лошадей, заклятием сплетена, не руками. Но стоит пройти мимо тому, чьё имя есть в заклятии, как путы порвутся, и демон окажется на свободе. На завязке горшка, найденного в саду. Моё имя